Эпизод девятый Араша сидела в парковой зоне на четвертой палубе, ожидая. Она отдала в отдел снабжения очередной список люмин, и теперь нужно было убить время, пока его собирают. На центральной площади ничего не происходило. Люди лениво прохаживались из стороны в сторону, не было даже назойливых детей. Девушка хотела зайти еще в лавочку, чтобы набрать еды и каких-нибудь вкусностей для джифса, но она была закрыта. Идти в другую ей не хотелось. После вчерашней беготни по 38-й палубе для замера показаний датчиков, ноги у жительницы верхних палуб буквально отваливались. Поэтому оставалось только сидеть на лавочке, смотреть на танцующий в разных режимах фонтан и слушать искусственное пение неведомых ей давно вымерших птиц. Лампочка на коммуникаторе Араши замигала о входящем вызове. Открыв небольшой экран передатчика, девушка увидела в помехах незнакомое лицо лысого мужчины с довольно отталкивающей внешностью. «Это частная линия. Откуда у вас код доступа?» — спросила она у него. «Гляди-ка! И правда дочь капитана!» Удивленно проговорил позвонивший, и его лицо сменило еще несколько образов окружающих его товарищей. «Вы не ответили на мой вопрос», попробовала придать жесткости в голос Араши. «Да это, не злись, девчуль, мне Дживс его подогнал», произнес мужчина. Жительница верхних палуб нахмурилась, поскольку она дала код доступа к своей линии связи жителям 38-й палубы, только для критических ситуаций. А теперь он пошел по рукам. — Ты не переживай пока что, но руки-ноги мы ему очень хотим переломать, — спокойно продолжил говорить мужчина с экрана. — В общем, приходи на двадцать шестую палубу, блок 3.12, отдел снабжения «Брюква». — С ним все в порядке? — спросила девушка с синими глазами, и вся злость на нерадивого парня сменилась тревогой. — Да, пока вроде да. — Так, немного бока намяли, но за дело, — усмехнулся незнакомец, посмотрев в сторону, почесывая ухо. — А, да, я не знаю и знать не хочу, что там между вами, но твой дружок нарушил закон, так что давай без выкрутасов, а то его в космос гулять отправят. — Скоро буду, — кивнула жительница верхних палуб и закрыла экран коммуникатора. Она встала с лавочки и быстрым шагом направилась к центральному лифту. У самых его дверей дочь капитана подошла к двум синтетикам, что стояли там на охране. «Араши Торн. 1.2. Запрос на сопровождение и охрану. Приоритет в высшей степени», — произнесла им журналистка. «Слушаюсь, мисс Торн. Сопровождение и охрана», — одновременно произнесли стражи, и, вытянувшись по струнке, шагнули ей за спину. Пока девушка спускалась в лифте, она перебрала множество вариантов, что же могло случиться с Дживсом. Вариантов было настолько много, что она так и не смогла выбрать ни единого, чтобы продумать дальнейшую стратегию действий. А Раша уже привыкла, что нижние палубы сильно отличаются атмосферой и местным колоритом от верхних. Спустившись на 26-ю, она окунулась в кричащее разнообразие запахов специй, затхлости и немытых людей. Коридоры были в разы уже, нежели улочки верхних палуб. Обшарпанные, ржавеющие стены иногда выглядели гораздо хуже, чем на той же 38-й. Пассажиры сновали туда-сюда по своим делам. Кто-то просто сидел или лежал, забившись в угол. Кто-то просил подать. Один из мужчин непринужденно справлял нужду прямо в коридоре, что повергла дочь капитана в шок. Благо, завидев двух синтетиков с иглострелами наперевес, что возвышались позади хрупкой девушки, местные предпочитали расходиться и не приставать к ней. Войдя в брюкву, Араши сразу же направилась к лысому мужчине, что связывался с ней через коммуникатор. «Удачно приземлиться у нас, девчуль!» произнес он, выпрямляясь. От журналистки не утаилось, что улыбка его была натянутой и нервной. Видимо, синтетики все же как фактор устрашения помогут ей. «Араши или мисс Торн? Попрошу в дальнейшем воздержаться от вульгарности», твердо произнесла дочь капитана, стараясь не выдать того, что и сама нервничает. «Где Дживс?» «Да он здесь! Здесь, Дев... Мисс!» затараторил владелец данного заведения но быстро взял себя в руки этот сорванец решил что сможет украсть у меня и был пойман за руку вы думаю них уже меня знаете что за такое лишь дорога по ту сторону шлюза что он украл не церемонясь, спросила араши да так всего по мелочи произнес мужчина уж больно руки у парня загребущие покажите Вновь потребовала девушка с синими глазами, уже немного совладав со своими нервами. «Э, — Эй, не, красавица! — протянул снабженец. — Так дела с грабом не делаются. Твой парень украл у меня, и я должен был его сразу сдать внутренней безопасности. Но я любезно его придержал до твоего прихода. Он сложил руки на груди. Покровительство преступника тоже сильное обвинение а риск как известно жетоном красен он надел на лицо свою самую суровую маску и тверддым голосом выдвинул условия двадцать жетонов верхних палуб это слишком много начала говорить Араши, но владелец заведения перебил ее твоя фамилия торн для тебя это явно приемлемая сумма вот именно что я торн. Что, думаешь, будет, если я пожалуюсь внутренней безопасности на нечистого на руку дельца? Решила девушка немного повысить градус угрозы, пользуясь привилегией по праву рождения. Аналитическому отделу только дай возможность списать лишний род Воцарилось напряженное молчание. Граб забегал глазами, но все же совсем сдаваться не хотел. К тому же его подчиненные, что сидели по углам, внимательно следили за ситуацией. «Слушай, девчуль!» «Араши!» Начал он, более дружелюбно облокотившись на стойку. «Я честный снабженец. У меня украли, и я хочу получить что-то весомое за то, что иду на сомнительную сделку». Мужчина наклонился сильнее, чтобы что-то прошептать гостье, но синтетики направили на него оружие. Граб сразу же отклонился и примирительно поднял руки. «Да!» «У тебя два грозных болвана с оружием, а у меня восемь человек, и все не лыком шиты», — позволил он себе нервную усмешку. «Эти увольни перестреляют, конечно, моих, потом и внутренняя безопасность прибежит, но тебе и Дживсу от этого легче уже не будет. Поэтому давай договоримся без обедняков и угроз. Все жить хотят». «Хорошо», — еле сдержала вздох облегчения дочь капитана. «Жетоны верхней палубы, сам знаешь, очень дорогие. И если на нижних палубах они появятся в таком количестве, то заинтересует безопасность. А тебе ведь не нужно лишнее внимание», начала рассуждать логически девушка с синими глазами. «У меня с собой три жетона верхних. Могу выдать сейчас. И вечером пришлю синтетика с другими жетонами на твой выбор. Как тебе такое условие?» «Хм...» Граб почесал небритый подбородок и, переглянувшись с некоторыми из своих парней, сразу решил уточнить цену. «Два технических, десять на алкоголь и двадцать дополнительных паек». «На алкоголь я не могу брать», — неуверенно сказала дочь капитана и сразу же пояснила. «Иначе отцу доложат. Я еще несовершеннолетняя. Десяток второстепенного снабжения подойдет». К ее облегчению граб не стал пререкаться и, пожав плечами, кивнул. Вот и договорились. Араша протянула ему руку, так как этикет требовал закрепить устную сделку рукопожатием. Владелец брюквы тоже протянул руку, но в последний момент отдернул и завел ее за голову. — Не в обиду, Торн, — улыбнулся он. — Попачкаю твои нежные ручки своими культяпками. Но мы договорились. Обернувшись, он крикнул одному из своих работников. «Приведите эту крысу!» араши положила на стол жетоны и стала ждать Дживса. Скоро парня привели. Глаз у того заплыл полностью, бровь была разбита, а под носом уже запеклись дорожки крови. «Сама понимаешь, поймали на горячем, вот и вспылили!» Вновь поднял руки в примирительном жесте граб, под осуждающим взглядом гостей с верхних палуб. Ничего личного. «Пойдем, Шпендель», — сухо проговорила девушка жителю 38-й палубы и уже сделала шаг, развернувшись. Но тот решил высказаться. «Эй, а где моя сумка с вещами? Я там за все заплатил!» «Практически», — возмутился Дживс, глядя на хозяина отдела снабжения. «Конфисковано!» «Моральный ущерб и все такое!» — сурово начал граб, но помощник инженера с тридцать восьмой его перебил. «Я тебе такой моральный сейчас!» — воскликнул он, но Араша дернула его за плечо. «Да не звезды! Там закрепы для фюзеляжей! Мне люмин голову оторвет, если я без них приду!» «Дживс, заткнись!» — в повышенном тоне одернула она его и вновь подошла к стойке. Верните его сумку. То, что украдено, заберите обратно. — Нет, торн мы с тобой договаривались о его тушке и только, но не о пожитках. Вновь сложил руки на груди лысый мужчина, показав всю свою решимость не уступать. — Сына, — со вздохом спросила девушка. — Только не наглей. — Араши, да этот черт! — возмутился житель тридцать восьмой. «Заткнись уже!» — прикрикнула дочь капитана на него и, посмотрев на одного из синтетиков, обратилась к нему. «Выведи его отсюда и подождите снаружи». Сопровождающий жительницу верхних палуб молча кивнул и, взяв за шкирку пацана, просто выволок его наружу. Когда ничто уже не могло прервать их разговор, девушка повернулась к грабу. «Не наглее, если...» Твои — назвал хозяин брюквы свою цену. — Ты же знаешь, что камни поддельные? — решила уточнить Араша на всякий случай. — Настоящие драгоценности давно интегрированы в системы кораблей. — Конечно же знаю, Торн. — кивнул Граб, оскорбившись, что его поучают таким простым истинам. — У них оправа из платины, каждая по семь-восемь грамм примерно. И это уже весомо. Желая уже поскорее закончить это приключение, девушка решила не торговаться и согласилась с неоправданно завышенной ценой. Жительница верхних палуб просто сняла серьги и вручила их мужчине. Тот, в свою очередь, достал из-под прилавка знакомую сумку и открыл. «Все по-честному, я заберу свое», — уточнил владелец отдела снабжения, и его собеседница кивнула в знак понимания. Граб начал рыться в сумке джифса извлекая сворованные у него вещи. Ими оказались четыре пакетика шипучки, какой-то тросик, две резиновые прокладки для клапанов, видимо, металлический кубик с проводами неизвестного для девушки назначения и, что больше всего удивило Араши, потрепанная бумажная книга с яркой обложкой. «Принцесса-воришка», — прочитала она название, и не смогла сдержать ироничные улыбки. В конце сказки главную героиню как раз-таки поймали на неоднократной уже краже, и она понесла наказание. «Это все», — протянул ей сумку владелец заведения. «Приятно было иметь с вами дело. Жду остаток оплаты вечером». Торн молча кивнула и, забрав имущество помощника инженера, вышла. «Араши, ну!» «Пыль комете под хвост! Этот жук!» — заговорил Дживс, идя рядом с ней. «Обычно в таких случаях говорят спасибо», — прервала его девушка. «Я очень зла на тебя». «Да, прости, пожалуйста. Спасибо большое», — сразу стушевался он, поняв, что зашел слишком далеко. «Выручила». «Какой орбиты ты вообще воруешь?» Резко остановилась дочь капитана, посмотрев на идущего рядом. — Я вам сейчас все необходимое предоставляю, и даже больше. — Ну, — замялся парень и опустил виноват взгляд. — Это уже как привычка. Да он бы и не заметил. Зря я книжку схватил. — Так, все остальное я могу понять. Но зачем тебе этот пережиток прошлого понадобился? — спросила она, возобновляя движение. — Уже тысячу лет, как все электронными носителями пользуются. — У меня нет интеркома, чтобы читать, — обиженно произнес Дживс. — Люмин свой не дает, а из бумажных у нее только технические инструкции. — Я думаю, тебе полезно будет. А Раша не договорила, поскольку в нее чуть не врезался нетрезвый пассажир, но один из сопровождающих вовремя его оттеснил. «Полезно будет почитать инструкции, чтобы начальница тебя балбесом меньше называла», закончила собеседница свою мысль. «Я по слогам с трудом читаю. Родители не научили. Надзирателям в приюте это и подавно не нужно было». Хмуро пробурчал себе под нос парень. «Алюмин не умеет учить. Она только подзатыльники раздает хорошо». И принижает. Понятно. Тихо произнесла Араши, даже не зная, верить ли в эту историю. Насколько же сильно отличался ее мир от мира жителей 38-й. Ей повезло родиться дочерью капитана. У нее было все самое лучшее всегда. И девушка не знала никогда нужды ни в чем. Жители верхних палуб слишком оторваны от действительности внизу. Для многих, такие как Дживс, Люмин и тот же Граб со свитой, всего лишь цифры в статистике. Возможно, когда она примет командование, то сможет улучшить жизнь для них. Пока все, что девушка могла, это лишь помочь одному такому сироте. Если поклянешься мне больше никогда не воровать, то я тебе принесу интерком с сотней книг и научу читать. — сделала Раши предложение жителю тридцать восьмой палубы. — Будем учиться, пока Люмин гуляет, а без меня будешь закреплять результат. «Правда — Правда? — воскликнул парень, изумленно посмотрев на нее и тут же, вытянувшись по струнке, торжественно произнес. — Клянусь, что никогда больше не возьму ничего чужого! — Вот и прекрасно! — улыбнулась дочь капитана, заходя в кабинку одного из лифтов. Тогда увидимся позже. «А, Араши!» — окликнул ее Дживс, и девушка придержала закрывающиеся двери. «Не говори, пожалуйста, Люмина, сегодняшней истории, а то она меня побьет!» «Посмотрим на твое поведение!» — усмехнулась Торн, отпуская закрывающуюся дверь.